«А теперь вон Макара Калязинского святые произвели, и говорят, чудеса творит!» — усмехнулся Дьяк. «А мужик был сельский». «А ты что думаешь, одни бояре только чудеса творить умеют?» — заколыхался в смехе всем телом засима «Поосторожнее только быть надо», — сказал Дьяк. «Среди наших есть такие, которые стали уж на улице открыто над православием смеяться». Пущай православие и не православие, а кривославие, а все надо держать себя поумнее. Великий государь мир волит нововером, а другие косятся. «Я как-то с Иосифом Волоколамским встрялся», — захрипел Зосима натужно, — «и все он меня по голове писанием-то, писанием-то, а я и смеюсь ему. Да что ты, дебольно лихуешься-то? Ведь сами же вы говорите, что пасхалий на исходе, страшный суд на носу и всему конец». «Вот тогда де Господь всех и рассудит, кто православный, а кто кривославный. А на Москведе говорят, что ты много земель по случаю кончины мира нахватал. Вот, мол, к страшному-то суду оно игоже. гоже». Беседа оборвалась. Слуги вошли собирать угощения. Дьяк человек на Москве видный угостить и умел, и любил». Глазки отца Зосимы разгорелись. Старый греховодник высоко ценил наслаждение горта на бесе и чревоугодие. И когда слуги удалились, и все по усиленным приглашениям хозяина так требовал хороший тон, приступили к брашным эпитиям. Зосима, трясясь в беззвучном смехе, замаслившимися глазками проговорил. Вот это гожа, дьяк, а то, говорят, второе пришествие. Вот венца доброго или митку выпьем и воскреснем, а того ничего не есть. Умер кто ин, по-та места и был. На-ка подсунь мне хозяин. Ах и гожа у тебя, сёмушка дьяк. Ну, телу во здравие, душе во спасение». — А я тут лекаря Антония повстречал. — Звездочется, — сказал князь Василий. — Вот тоже плетет, вот плетет. — А что? — поднял на него заплывшие глазки засима Ежели вот налижимся мы, дарись, положение, то, по-ихнему, неответственны мы про то, не перед кем же, все от звезд и планит схождения. По-моему, это они и Гожа придумали. Он заколыхался в смехе и стал еще багровее. Князь Василий был угрожен. Сумин. Не был и маленький Тучин. По мере того, как все больше и больше приставало к новой вере людей, она становилась ему все подозрительнее, и его уже тянуло прочь идти в одиночку своим путем. Дьяк Федор смеялись за Симой, и вдруг в дверь высунулась намасленная голова Васьки подьячего «Прости, хозяин, робко», — сказал он. «Вот тут слово одно не разберусь. Сделай милость». «Которые? Покажи. Это? Да ты угорел, парень. Это простыня, только всех и делов. На!» — вдруг вспыхнул Дьяк. «А это что?» — яростно закричал он, тыкая пальцем в пергамент. «А это?» — Васька оторопел, ничего не понимая. — Да, опять у тебя боярин с малой буквы, дурак ты с Таеросовой. Не сотни ли раз повторял я тебе это? Брось этот пергамент и начинай с изного. А ежели ты мне к вечеру всего путем не перепишешь, вот истинный Господь велю наказать тебя. — Да что это такое? Словно кто его сглазил. поди пиши. И на глаза мне не кажись, ежели раз один не в путь напишешь. Васька, взапрев опять, как ломовая лошадь, скрылся. Гости снова взялись за брашно, но князь Василий встал, пора, отец ждет. — Ну, что делать, — сказал дьяк, вставая, чтобы проводить почетного гостя. — На предки жалуй, не забывай. Они простились. Князь сел на коня, которого держал в поводу его стремянный, и поехал к дому в Кремль. Как всегда, москвитяне ходили вдоль медленно подымающихся стен, туда и сюда, любуясь работой, но больше всего толпились около Успенского собора, который был совсем уже кончен. И была та церковь чудно вельми величеством и высотою, и светлостью, и звонкостью, и пространством, говорит летописец, а придворные ловкачи, чтобы подольститься к великому государю, все повторяли, что когда впервые пришли они в собор, они не знали, где они и стоят, на земле или на небе. Вокруг весело кипела жизнь, и князь Василий, глядя на медленно рождающуюся твердыню, смутно и грустно думал.